Где взять такого военачальника, которому единодушно повиновалось бы войско, состоящее из представителей различных народов? Это обстоятельство приводило в большое затруднение союзников, но вдруг взоры главнейших из них, австрийского императора и английского короля, единогласно остановились на герое, которому уже давно дивилась Европа на русском фельдмаршале, графе Суворове. В это время он был уже в отставке и жил в своей деревне в Кончанске, Новгородской губернии. Здесь, проводя в глубочайшем уединении спокойные и, может быть, по причине непривычного для него бездействия, скучные дни – Он с огорчением смотрел на события в Европе и сожалел, что судьба не исполнила его пламенного желания и что ему не удалось поспорить в военном искусстве с французами, которых все уже считали непобедимыми. При мысли о войне с ними еще играла его старая кровь, сильно стучало сердце и предсказывало ему, что он победил бы их. И вот в одну из таких печальных для него минут, в марте 1799 года, подали ему письмо от государя. С благоговением принял он его и поцеловал, так он всегда поступал с вещами, получаемыми от государей. Как же велико было его восхищение, когда он прочитал в этом письме следующие строки, написанные собственной рукой императора Павла. «Я решился послать вас в Италию на помощь к его величеству, императору и королю, моему союзнику и брату. Суворову не нужны ни победы, ни лавры, но отечеству...» «Нужен Суворов, и желания мои согласны с желаниями Франца Второго, который, поручая вам начальство над своей армией, просит вас принять это достоинство». Итак, от Суворова зависит согласиться на желание Отечества и просьбу Франца Второго. «С наслаждением перечитывал фельдмаршал это драгоценное письмо». Оно, казалось, возродило его к новой жизни и возбудило в нем прежние желания деятельности. Не теряя ни минуты, он поехал по приказанию государя в Петербург. Здесь его ожидала царская милость. Император Павел I пожаловал ему знаки вновь учрежденного в России ордена святого Иоанна и Иерусалимского. В то время, когда государь собственноручно вручал Суворову этот орден, знаменитый и скромный фельдмаршал, полный радостного чувства, воскликнул «Боже, спаси царя!». На это остроумный государь отвечал «Тебе предстоит спасать царей». Эти пророческие слова императора были приняты Суворовым как благословение свыше на великие дела, предстоявшие ему, и желание совершить их запылало еще сильнее в его груди. Всегда исполненной надежды на помощь Божию и на храбрость своих чудо-богатырей, так Суворов называл русских солдат, Он весело отправился в Вену и был встречен там с тем восторгом, какой везде и всем внушала его слава. От императора до последнего его подданного все наперебой старались показать знаменитому фельдмаршалу свое уважение, любовь и ту радость, которая вызывала у них у всех его присутствие. Один из иностранных писателей, находясь в это время в Вене, так описывая чувства жителей к нашему незабвенному герою. «Внимательно и как разительный феномен рассматривали мы ту радость, доверие и надежду, которые присутствие Суворова внушало каждому, начиная от самого незначащего частного человека до знаменитейшего вельможи, начиная от солдата до главнокомандующего армией, казалось, что Австрийская империя одушевилась новой жизнью и что великая судьба ожидала ее. Так могущественно влияние гения и благородного характера. Вот оригинальная черта, отличавшая Суворова, и надо признаться, что она не очень обыкновенна. На эти искренние чувства Суворов отвечал тем же, и вскоре живейшая дружба соединила его с Францем вторым а любовь и благодарность за проявляемую преданность с его народом. Получив от императора звание фельдмаршала и главнокомандующего всей союзной армией, он отправился через несколько дней после своего приезда в Верону, где находилась главная квартира союзной армии. Прощаясь с императором, Суворов с уверенностью обещал прислать ему вскоре вести о победах и не ошибся. При его вступлении в Италию, где находился главный театр военных действий, победы, как обыкновенные спутницы, уже ждали его. Русские войска отняли у французов крепости Брещио, Бергамо, Леко, Кремо и Кремону. Здесь отличились генералы князь Багратион и Милорадович. В сражении при Касано присутствовал лично сам Суворов, и оно было одной из самых блистательных, одной из тех, которые решили судьбу Верхней Италии. Командующим неприятельской армией здесь был славный генерал Моро. Суворов полностью его разбил, принудил бежать и этой победой уничтожил республику Цезальпийскую и вступил в Ломбардию. Жители ее столицы, Милана, встретили его как своего избавителя. Архиепископ со всем духовенством и государственными чиновниками вышел к городским воротам, увидев духовную процессию, Набожный фельдмаршал сошел с лошади и, приняв благословение архиепископа, сказал, «Я пришел восстановить веру Иисуса Христа, возвратить Папе престол Его, привести снова народы к уважению должному царской власти. Звание ваше возлагает на вас обязанность помогать моему похвальному намерению, и я надеюсь на эту помощь». Велик был восторг при упоминании имени Суворова во всех местах пострадавших от самоуправства французов. Но после его торжественной встречи в Милане, после небольшой, но сильной речи, где так отчетливо была объявлена благородная цель похода русских войск, Жители Италии и всех покоренных Францией областей не знали меры своему восхищению и усердию к русскому фельдмаршалу. Они собственными глазами увидели в нем храброго полководца, великодушного победителя, благочестивого защитника веры и законной власти. Они желали ему успеха, молились о нем, и их молитвы были услышаны. Победы одна за другой прославляли русского героя. Не прошло и двух месяцев после вступления союзных войск в Италию, как уже кроме Милана многие важнейшие города и крепости Пескьера, Тартона, Пичагетона, Александрия, Турин сдались союзникам. Сдача Александрии была особенно примечательна тем, что у Суворова был торжественный въезд в эту крепость. Он желал этой торжественности, потому что за несколько дней перед этим в армию приехал и уже участвовал в ее подвигах второй сын императора Павла Петровича, 20-летний великий князь Константин Павлович. Его присутствие доказывало, какое живейшее участие принимал его августейший родитель в делах союзников. Итальянцы, смотря на молодого князя, уже отличившегося в нескольких сражениях, воодушевлялись новыми надеждами, чувствовали новые силы для сопротивления своим врагам. А Суворову именно это и нужно было. С единодушным усердием жителей и храбростью своих войск он надеялся сделать все.